Глава пятая. Кто это писал? Покойный муж мадам Фонтен. И она отдала бумагу вам? Да, и попросила ее расшифровать. Невероятно. Вовсе нет. Ей было известно, что Джек использовал противоядие. И она, не имея никаких познаний в химии, хотела знать, каких последствий можно от этого ожидать. Как вы думаете, на что я рассчитывал, согласившись взять бумагу? «Что по ней можно понять, каким ядом отравлена тетя?» «Прекрасно, мистер Глени!» «И вы разгадали этот шифр?» Доктор положил на стол еще одну бумагу. «Только один шифр практически недоступен растолкованию», — сказал он. «Если вы и ваш корреспондент договоритесь использовать какую-то книгу в определенном издании и договоритесь о точной странице и строчках, в которых заключен шифр, Никакой смекалки не хватит, чтобы докопаться до разгадки, если неизвестно, что это за книга. Все остальные шифры, насколько я знаю, можно разгадать. Нужны лишь терпение и некоторые навыки. Чтобы сэкономить время и силы, я начал с простейшего варианта, когда текст сообщения скрывают под определенными знаками. Путь к прочтению прост. Увидев, что некоторые знаки повторяются чаще других, Сосчитайте их и расположите по количеству повторений. Соотнесите ваш итог с языком, на котором написано сообщение. Посчитайте, какие гласные и согласные употребляются в нем чаще. Время и терпение обязательно приведут вас к нужному результату. «И этот результат тут?» – указал я на второй лист. «Прочтите и судите сами». Вначале доктор сознательно повторил инструкции, которые были на ярлыках, прикрепленных к бутылкам Александрова вина и противоядию. Дальше начиналось самое интересное. Речь пошла о яде, названном доктором зеркальными каплями. Вот что писал доктор о своем самом выдающемся эксперименте.